Три тысячи квадратов футовых. Побольше — четыре. А как наш Ростислав был, ему и четыре с половиной тысячи мало. — Слышишь, Степан, много тебе кожемяки работы на зиму будет. Мять, — равду же пошутил Федор. — Все мять будем, справим паруса. Лишь бы карба обладить сказав это Алексей снова взялся за топор. Остатки лодьи быстро исчезали, превращаясь в бесформенную груду обломков. А на воде уже покачивался большой плод. Алексей все время, посматривая на доски и брусья, подсчитывал, хватит ли леса на постройку судна. Его планы шли далеко. Он уже видел перед собой хороший, крепкий карбас, способный на переход до Мурмана. Внезапно мысли Алексея прервал грохот, донесшийся с ледяного берега. Вдруг появившаяся высокая волна чуть не разрушила наскоро сбитый плот. Подбросив несколько раз на своем гребне сплоченные доски и брусья, зыбь понемногу успокоилась, и море превратилось снова в тихую заводь. Ваня с любопытством обернулся к отцу. Вот чудно-то. И ветра нет, а волны какие разгулялись. Отчего это, отец, не знаешь? Да чего тут знать-то? Кусок льда Матерова. Подун. Отвалился, да в море упал. Море и зашумело. Альдина большая. Гора целая, когда ломается, громом гремит. Тванюха... Немало их видел. Да и сейчас погляди, вон она виднеется. Недвижимо стоит. Обмелела. «Посмотреть бы поближе, гору ледяную», — просительно сказал Ваня. «Опять загорелась, не втерпешь», — притворно хмурясь, ответил Алексей. «Разве что Федор согласие даст». «И то, Федор, отдохни. Смотрю, я не может тебе, устаешь сильно». Немного и дело-то осталось. Мы тут без тебя вдвоем со Степаном управимся. Вот и садись на чайку, ежели охота есть. Ваня, грести будет, а ты направляй. Близко к подунам не подходите. Беда может случиться. Да ты знаешь, сам ученый. Не успел Алексей закончить, как Ваня уже сидел в лодке и упрашивал своего крестного. Федор, ничего не ответив, прекратил работу. Он снял шапку, вытер пот со лба и, медленно, прихрамывая, пошел к Ване. За последние дни Федор как-то особенно изменился. Лицо его приняло землистый оттенок, десны вспухли и кровоточили. Зубы шатались, есть он стал мало. Несмотря на богатырское здоровье, Федор не мог побороть болезнь, и с каждым днем все слабел и слабел. В то время как Алексей и Степан с наступлением лета совершенно оправились от цинги, Федор упорно отказывался пить кровь. Свежего мяса почти не ел, питаясь исключительно вяленым и копченым. Салату, правда, он употреблял в большом количестве, но, видимо, одна трава не могла ему помочь. Он быстро уставал и, хватаясь рукой за спину, жаловался на колющую боль. Все же и больной Фёдор старался не отставать в работе от товарищей. Но уговор отдохнуть он обычно отвечал отказом. Совсем ослаб Фёдор, коли ехать с Ванюшкой согласился. Нагнувшись к Алексею, зашептал Степан. «Видишь, и походка другая стала». Едва Фёдор уселся на корму и взял в руки правило, как Ваня быстро и сильно, взмахивая веслами, погнал лодку к ледяному берегу. Там спускалось в воду несколько небольших глетчеров. Отвесные стены льда тянулись на полторы-две версты, прерываясь черными выступами скал. Мишка, верный спутник Вани во всех похождениях, Уселся у ног мальчика и, чуть откидываясь при каждом рывке веслами, всем своим видом показывал полное удовольствие от новой морской прогулки. Вспенивая темную воду, лодка быстро двигалась вперед.